Наши отношения вначале развивались словно в закрытом пространстве, за пределы которого Барбара прогнала все заботы. Теперь в это пространство оказалось включенным в ее жизнь, и всем заботам был открыт туда доступ. Барбара упрекала себя, что не навестила свою мать перед смертью, как не навестила в свое время отца, когда он умирал. Оба раза ей что-то помешало. Оба раза она могла бы это сделать, оба раза у нее не было непреодолимых причин. Когда отец попал в больницу, Барбара была по обмену в Эдинбурге. А отец до этого уже благополучно перенес несколько инфарктов. Ну, а то, что мать умрет от рака так быстро, прежде чем Барбара успеет вернуться на родину, врачи и не подозревали. А может, просто не сказали ей об этом. Узнал я и о том, что Барбаре было тяжело теперь работать с большими классами в школе. Тяжело иметь дело с безразличными к учебе детьми и общаться с измученными коллегами. Ведь в Кении она вела занятия в классах с небольшим количеством учеников. И там, в Кении, она получала удовольствие, преподавая немецкий и английский. Не то что здесь, в Германии, и холодную сырую серую осень она переносит теперь тяжелее, чем раньше. И большинство старых друзей отдалились от нее, а она от них. Мы многое поведали друг другу. Я рассказал ей о бабушке с дедушкой, о своих родителях, о Веронике и Максе, о пользе справедливости и о возможности вернуться домой. Она сказала, что я должен расспросить свою маму об отце, что мне надо поговорить с Вероникой о проблемах, которые связаны с Максом, а по тем материалам, которые я собрал о пользе справедливости, я должен сделать хорошую статью. Она внимательно слушала меня, когда я рассказывал о неприятностях в издательстве. Она принесла пластырь, когда я порезался, готовя что-то на кухне, Она делала все, что могла, лишь бы оставаться со мной. Иногда посреди ночи она с криком просыпалась, а иногда будила меня, потому что никак не могла заснуть, хотя от чтения у нее уже слепались глаза. Иногда она плакала по ночам. Я обнимал ее, и если это был плохой сон, она мне рассказывала то, что смогла запомнить, о других вещах она не желала говорить. И тогда я рассказывал ей всякие истории, истории о тех, кто вернулся домой с войны, Историю о битвах и о справедливости, историю о многоречивом Винкельриде в битве под земпахом, историю о Меннон и о Жене. Обычно она засыпала раньше, чем я успевал досказать историю. Иногда у нее ныла спина или болели руки и ноги, и я делал ей массаж. Конечно, она говорила и о своем муже, однако именно того, что мне было интересно узнать о нем, я так и не узнал. Мне было нисколько неинтересно, в каком он опасном положении находится сейчас, в какие передряги попадал раньше и как из них выходил. Не хотел я и слышать, и о том, обязаны ли они оба, заключившие между собой упомянутое соглашение, сохранять надежду, хранить верность и ждать друг друга. Мне хотелось знать, за что она его любила. И любит ли она его сейчас. Она не могла написать ему, что все кончено, потому что некуда было писать. Но что бы она ему написала, если бы все-таки было куда? Глава 19. Его здесь не было, и все же его присутствие постоянно ощущалось, как раз потому, что его здесь не было. Каждый раз, когда она умолкала, когда о чем-то задумывалась или грустила, я сразу думал, что она думает о нем. Когда она просматривала газету, словно что-то ища в ней, Я думал, что она ищет известия о нем. Когда у нее в квартире раздавался звонок, и она подходила к телефону чересчур торопливо, я думал, что она надеется, это он ей звонит. Несколько раз я ставил ей ультиматум. «Я так больше не могу, Барбара. Если ты не можешь сделать окончательный выбор и насовсем остаться со мной, то решение придется принять мне. Но ведь я выбираю тебя ежедневно, ежечасно, все время оставаясь с тобой». «Нет». Твой выбор будет окончательным только тогда, когда ты примешь решение забыть того другого. Она грустно взглянула на меня. Что мне делать? Написать прощальное письмо? Поставить конверт вот тут, перед зеркалом, и молча вручить ему, когда он вернется? Сколько бы я ни принимала это решение наедине с собой, оно станет явью только тогда, когда я ему об этом скажу. Иногда, и у нее, я просыпался. Что-то послышалось. Хлопнула дверца машины, отъехал от дома автомобиль, позвонили в дверь, кто-то бросил камешек в окно. Я лежал без сна, прислушивался к ночным шорохам, к бою часов на башне церкви Иисуса. Когда дул западный ветер, я слышал звук проходившего поезда, прислушивался к шороху дождя в листьях каштана под окном И ждал, что он, если это был он, позвонит во второй раз, позовет ее, бросит камешек в окно. «А он знает, где ты сейчас живешь?» — спросил я ее после того, как в первый раз проснулся среди ночи и потом долго лежал, прислушиваясь к шорохам и звукам. «Да, знает. Когда он собирался в Судан, мама как раз умерла, и я тогда решил, что перееду в ее квартиру. Теперь мне, по крайней мере, стало известно, что я не совсем напрасно прислушивался к ночным звукам». Иногда, прежде чем снова уснуть, я говорил себе, что должен узнать расписание самолетов и выяснить, когда во Франкфурт прибывает последний вечерний и первый утренний рейс из Африки, чтобы установить время, не позднее и не раньше которого он может позвонить в дверь. Но я так этого и не сделал. Он появился средь бела дня, в субботу. Мы как раз вернулись из магазина и доставали продукты из пакетов, Четыре упаковки вина, которые мы купили, торговец обещал доставить сам, и когда в дверь позвонили, Барбара сказала, вот и вино прибыло, и пошла открывать. Однако я не услышал, чтобы она сказала, вино надо отнести в подвал, я покажу, куда не произнесла она и других слов, к примеру, поставьте здесь, мы сами отнесем вино в подвал. Она никому ничего не сказала, как делала это обычно, ни торговцу вином, ни посыльному, доставлявшему бандероли, ни владельцу дома, она молча стояла в дверях и прислушивалась, я так думаю, к его шагам в парадном и на лестнице. Прислушивалась до тех пор, пока я не подошел к ней, а он в эту же секунду появился из-за поворота лестницы. Она коротко вскрикнула, сбежала вниз по ступеням, бросилась ему на шею и заплакала. Он уронил сумки, которые с грохотом покатились вниз по лестнице, и подхватил ее на руки. Я на мгновение застыл, потом я взял плащ и пошел вниз по лестнице, минуя их обоих. Он стоял с закрытыми глазами. Она смотрела на меня, глаза ее были полны слез. Она прошептала «нет». И я задержался на секунду, но она больше ничего не сказала, и тогда я пошел прочь. Я задержался еще на секунду, прежде чем захлопнуть за собой входную дверь. Она не побежала вслед за мной и не окликнула меня. Часть третья. Глава первая. Прошло какое-то время, и я научился с иронией рассказывать о том, как пытался восстановить конец одной истории. Вернувшись после длительного отсутствия, человек поднимается вверх по лестнице и в дверях видит свою жену, рядом с которой стоит другой мужчина. И как однажды я сам оказался стоящим в дверях вместе с женщиной, когда ее муж вернулся домой после длительного отсутствия и поднимался вверх по лестнице. Мне обычно задавали вопрос, ты не знал, что у нее есть муж? Я говорил правду, я надеялся, что меня она любит сильнее. А она бросилась ему навстречу и обняла его».